Глава одиннадцатая. Полчаса спустя Маккинон нашел Маргарет Моррисон в небольшой комнате отдыха рядом со столовой. Она была бледной, серьезной и вполне собранной. Он уселся напротив нее. «Как вы сейчас себя чувствуете?» «Немного тошнит». Она едва заметно улыбнулась. «Доктор Синклер, кажется, чересчур встревожен моим состоянием. Я думаю, все будет нормально». «Прекрасно». «Конечно, не в том смысле, что подобная неприятность могла произойти с вами, а в том, что вам повезло. Поздравляю вас!» «Да, Джанет, рассказала мне. Незачем пожимать плечами Арчи. Значит, он мог это сделать, да? Перерезать мне горло?» «Да, мог сделать. И должен был это сделать. Арчи!» «Боже, может быть, я не очень хорошо выразился, но ради своего спасения он должен был это сделать». Он же не мог оставить нить, которая потом приволокла бы его на виселицу. «Я не понимаю, что вы имеете в виду», — со слабой улыбкой произнесла она. «И, думаю, никто этого не поймет. Джанет говорит, что у вас ужасно неровный характер. Заявила, что у вас ко мне масса вопросов». «Совсем не масса, а один-единственный, точнее, вариации одного и того же вопроса. «Где вы были сегодня после того, как мы остановились?» «В столовой, вон там, а прямо перед тем, как погас свет, я пошла сменить Айрин». «Когда вы были в столовой, кто-нибудь интересовался состоянием больных в палате А?» «Конечно», — слегка удивилась девушка. «Меня часто спрашивают о пациентах, это ведь вполне естественно». «Я имею в виду сегодня днем ближе к вечеру». «Да, я им ответила. Это же естественно, разве нет?» «А у вас не спрашивали, кто спит, а кто нет?» «Нет. Если подумать, им это было не нужно. Помню, я сказала им, что только капитан и старший помощник не спят. Это была своего рода шутка». Она вдруг резко замолчала, прикусила губы и даже как-то сморщилась. «Понимаю. Это была вовсе не шутка». «Видимо, это явилось причиной, почему меня насильственно отослали ко сну, так, да?» «Боюсь, что да. И кто же задавал вопросы?» «Вейланд Дэй». «Ага, наш буфетчик, точнее, бывший буфетчик, а ныне ваш преданный слуга и воздыхатель издалека». «И так уж издалека, как вам может показаться. Иногда это даже смущает». Она улыбнулась и тут же вновь стала серьезной. «Вы лаете не на то дерево, Арчи». Он может быть немного надоедлив, но он всего лишь мальчик. Очень милый мальчик. Это немыслимо. Я не на это дерево имею в виду. Согласен, немыслимо. Наш Вейланд никогда не примкнет к людям, мечтающим нанести вам вред. А кто еще присутствовал за столом? В пределах слышимости я имею в виду. Откуда вы узнали, что еще кто-то был за моим столом? Маргарет Моррисон слишком умна, чтобы быть глупой. Однако задает глупые вопросы. «Там была Мария. Сестра Мария?» Она кивнула. «Она исключается. Кто еще?» «Стефан, польский парнишка. Никак не могу научиться произносить его фамилию. Впрочем, все остальные тоже». Затем присутствовали Джонс и Мак гиган которые почти все время рядом с Вейлендом Деем, наверное, потому что это самые молодые члены команды. Два матроса по имени Керан и Фергюсон. Я едва знаю их, потому что они редко попадаются мне на глаза. И, кажется, двое из тех больных, которых мы взяли на борт в Мурманске. Не помню их имен. Кажется. Нет, точно были. Я так выразилась просто из-за того, что не знаю их имен. Один из них болен туберкулезом, а у другого – нервное расстройство. Вы бы смогли опознать их? Без особого труда. У обоих рыжие волосы. Все ясно. «Механик Хартли и старший оператор-торпедист Симмонс...» Маккинон открыл дверь и крикнул. «Вейланд!» Вейланд дей да тут же появился и с почтением произнес. «Слушаю, сэр. Разыщите мистера Паттерсона и мистера Джемисона. Передайте им мои извинения и попросите прийти сюда». «Да, сэр, сей минут, сэр». Маргарет Моррисон удивленно посмотрела на Боцмана. «Как вы узнали, что Вейланд поблизости?» Вы когда-нибудь пытались убежать от своей тени в солнечный день? Я могу предсказывать события, причем без всякого ясновидения. Например, первым придет лейтенант Ульбрихт. Да будет вам. А это вам что-нибудь и даст? Опять дурацкий вопрос. Конечно, даст, иначе вы не стали бы посылать за другими. Вы правы. Могут возникнуть определенные трудности, но это мелочь. Как-нибудь утрясем. Ага, а вот и наш лейтенант Ульбрихт. «Садитесь, лейтенант!» Ульбрихт сел рядом с Маргарет Моррисон. Маккинон сделал вид, что рассматривает потолок. «А вот этого делать не следует», — с досадой произнесла девушка. Ульбрихт удивленно посмотрел на нее. «Что вы хотите этим сказать, Маргарет?» «У Боцмана довольно своеобразное чувство юмора». «Не слушайте вы ее», — сказал Маккинон. «Просто ей не нравится, когда я говорю правду». Он огляделся по сторонам, приветствовал уходящих Паттерсона и Джемисона, затем поднялся и решительно захлопнул дверь. «Неужели все так серьезно?» – спросил Паттерсон. «Я не хочу, чтобы нас случайно подслушали, сэр». Боцман быстро изложил содержание своих разговоров с Джанет Магнусон и Маргарет Моррисон, а затем сказал... Один из этих девяти, слышавших, что говорил сестра Моррисон, узнал о том, что в палате А только капитан Боуэн и мистер Кеннетт не спят, и решил воспользоваться этой информацией. «Вы со мной согласны?» Никто не возразил. «Мы можем исключить сестру Марию. Немыслимо представить ее в образе невидимки». «Действительно немыслимо», – в один голос произнесли Паттерсон и Джемисон. «Стефан?» «Тоже нет». Он достаточно пробританский настроен и вряд ли забыл о том, что именно Королевский военно-морской флот спас ему жизнь в Северном море. Маргарет Моррисон в удивлении посмотрела на Боцмана. «Я об этом не знала». «И мы тоже не знали, сестра, хотя он работает в машинном отделении». «Не знали, пока Боцман не сказал нам об этом. Похоже, у него в каждой щели есть свои агенты», удрученным голосом произнес Паттерсон. Вейланд, Дэй, Джонс и Маггиган тоже нет. Они едва вышли из пеленок, не видели жизни, еще не успели совершить тяжелых ошибок, чтобы на них могли обратить внимание и использовать в качестве шпионов младшего ранга. В итоге у нас остается четверо подозреваемых. Керан и Фергюсон тоже исключаются. Я знаю их. Они с удовольствием уклоняются от работы и любят распускать пакостные слухи. По своим запросам и по интеллектуальному уровню они просто непригодны для шпионской работы. Кроме того, все свое свободное время они проводят в плотницкой мастерской в носовой части судна и так редко выползают оттуда, что едва ли имеют понятие о том, что происходит в остальных частях корабля. И последнее. Умом они не отличаются, но все же не настолько тупы, чтобы устраивать взрыв в балластном отсеке прямо под плотницкой мастерской, где они ночуют. В итоге остаются Симмонс и Хартли, из больных, которых мы взяли на борт в Мурманске. Как вы считаете, мистер Паттерсон, может, стоит вызвать их сюда?» Тут даже говорить не приходится, Боцман. «Да, дело становится интересным». Маккинон открыл дверь. вэйланд Вейланд Дэй появился быстрее, чем в первый раз. Маккинон отдал ему нужные распоряжения, а затем добавил. «Чтобы они были здесь через пять минут». Со своими расчетными книжками. Он захлопнул дверь и посмотрел на Маргарет Моррисон. «Может, вам стоит уйти?» «Нет, не стоит. И потом зачем мне уходить? Я сторона заинтересованная и имею к этому делу не меньше отношения, чем вы». Чисто автоматически она коснулась горла. «Даже больше, чем вы. Вам, может, не понравится то, что вы увидите? Собираетесь прибегнуть к допросу в духе гестапо?» «Как с ними обращаться, решать будет мистер Паттерсон. Я только высказываю мнение, но мне кажется, что мистер Паттерсон не одобряет тисков для большого пальца, дыбы и тому подобных приспособлений, не входящих в стандартное оборудование машинного отделения». Маргарет холодно посмотрела на него. «Шутовство вам не к лицу. Иногда похоже наоборот. «Хартли и Симпсон», – произнес Джемисон. «Они были в нашем списке подозреваемых». «Ну, более или менее. Помните, босман «Разрешите мне сказать», — вмешался Ульбрихт. «Возможно, вам это будет неприятно слышать, но я должен сказать. Я находился здесь с того момента, как погас свет, и до того, как зажегся снова. Учитывая, что оба этих парня рыжеволосые, ошибки тут быть не может. За это время ни один из них даже не вставал со своего места». «Так», — протянула Маргарет с довольным видом, «Что-то не строится, ваша версия, Боцман?» «Печально, сестра, очень печально. Неужели вы действительно желаете доказать мне, что я не прав? У меня такое странное чувство, что еще до окончания нашего путешествия мне докажут, что я не прав. Правда, вы тут будете ни при чем», – он покачал головой. «Действительно печально». Сестра Моррисон умела быть упорной. Приняв строгий вид, она заметила. «Вы же слышали, что сказал лейтенант? Никто из этих парней во время отсутствия света не покидал своего места!» «Я был бы крайне удивлен, если бы они поступили иначе!» Маргарет Моррисон нахмурила брови и насторожилась. Маккинон обратился к Кульбрихту. «Лейтенант, мы имеем дело не с невидимкой номер два, а с невидимками номер два и три!» Мы установили, что номером два был член нашей команды, который сделал пробоину в балластном пространстве, когда мы стояли рядом с тонущим корветом. Но ни один из членов команды, находящихся под подозрением, не слышал слов сестры Моррисон. Итак, перст указующий направлен на Хартли или Симпсона или на обоих, это разумно. Но мы никак не можем связать их с происшествием в балластном отсеке, потому что когда там произошел взрыв, они оба были, скорее всего, в Мурманске, в госпитале, где кого-то из них, а может и обоих, подкупили. Конечно, никто из них не поднимался со своего места во время нападения на сестру Моррисон. Иначе все было бы чересчур очевидно. Ульбрихт похлопал себя по голове. — Единственное, что для меня очевидно, так это то, что у лейтенанта Ольбрихта сегодня не лады с головой. Но если стукнуть меня как следует, то я сразу все пойму. — Вы абсолютно правы, Боцман. Это же очевидно. Он посмотрел на Маргарет Моррисон. — Вы согласны? Ее обычно бледное лицо окрасилось в нежно-розовый цвет. — Думаю, да. — Тут и думать нечего, — нетерпеливо сказал Макенон. Просто информация прошла до того, как остановили двигатели. За сколько минут до этого момента Вейланд деинтересовался у вас состоянием больных в полоте? «Я не знаю, точнее, не уверена». «Хватит, Маргарет. Неужели вы не видите, что это важно?» «Минут пятнадцать?» – нерешительно произнесла она. «Или двадцать? Я правда не знаю». «Конечно, не знаете. Люди не смотрят на часы каждые пять минут». «Но кто-то из этих двух типов выходил за этот отрезок времени из столовой?» «Да», — послышался тихий голос. «Который из них?» «Я не знаю. Я действительно не знаю. Я говорю правду. Раньше я сказала, что с легкостью опознаю их». «Успокойтесь, Маргарет. Все вам верят. Вы хотите, наверное, сказать, что всегда воспринимали их как единую пару, а не как отдельных людей». «Оба они чрезвычайно похожи, оба ржеволосые, и вы не знаете их имен». Она благодарно улыбнулась ему, но ничего не сказала. В разговор вступил Паттерсон. «Вы все верно поняли, Боцман. Кроме всего прочего, я не вижу иных объяснений случившемуся». Он почесал подбородок. «Я вот думаю относительно предстоящего допроса, как мы будем его проводить». «Я предлагаю сперва проверить их на честность, то есть выяснить, действительно ли они являются теми, кем себя называют». «Хартли утверждает, что он механик, значит, им займетесь вы». «Симмонс говорит, что он старший оператор-торпедист. С ним поговорю я». Маккинон посмотрел на часы. «Через пять минут они будут здесь». Никому из вошедших Паттерсон даже не предложил сесть. В течение нескольких секунд он холодно и задумчиво рассматривал их, а затем сказал. «Я старший механик Паттерсон. Временно я исполняю обязанности командира этого корабля. У меня к вам несколько вопросов. Почему эти вопросы возникли, вы узнаете позже. Кто из вас механик Хартли?» «Я, сэр». Хартли был несколько выше и более кряжистым, чем Симмонс. В остальном они совершенно не отличались друг от друга. Смущение Маргарет Моррисон, когда заходила речь об этой парочке, теперь было понятным. «Вы утверждаете, что вы механик. Вы способны это доказать?» «Доказать?» — Хартли несколько опешил. «Что вы имеете в виду, сэр? У меня нет при себе никакого удостоверения, если речь идет об этом. Можете ли вы пройти практический тест?» «Практический тест?» Лицо Хартли прояснилось. Конечно, сэр. Я никогда не был в вашем машинном отделении, но это не имеет значения. Механик есть механик. Отведите меня в ваше машинное отделение, и я назову вам каждый механизм, который там имеется. Я могу это сделать с закрытыми глазами, достаточно одного прикосновения. Я расскажу вам о предназначении каждого предмета оборудования, разберу его на части и тут же соберу. Хм хмыкнул Паттерсон и посмотрел на Джемисона. «Что вы скажете об этом?» «Я бы не стал терять времени, сэр». Паттерсон кивнул боцману, который обратился к Симмонсу. «Вы старший торпедист, Симмонс?» «Ага. А вы кто такой?» Маккинон взглянул на это тонкое наглое лицо и подумал, что кровными братьями им никогда не стать. «Вы не офицер», — продолжил Симмонс. «Я моряк. Я не отвечаю на вопросы моряков торгового флота. «Не отвечаете, так будете отвечать», — рявкнул Паттерсон. «Мистер Макинон — непростой моряк. Равного ему среди моряков не найдешь. Он — старший матрос, что у вас соответствует мичману. Но даже это не имеет значения. Он действует в соответствии с моими приказами. Если вы не подчиняетесь ему, значит, вы не подчиняетесь мне. Вы это понимаете?» «Нет», — Макинон ровным голосом поправил. «Нет, сэр». «Когда разговариваете со старшим офицером?» симмонс фыркнул мгновение, и он согнулся вдвое, булькая горлом и глотая воздух ртом. Не обращая на него никакого внимания, Маккинон обратился к Паттерсону. «Вы разрешите мне переговорить с этим человеком, сэр? Он кажется мне подозрительным». «Согласен, можете им заняться. Либо в карцер на хлеб и воду, пока мы не доберемся до порта, либо вы отвечаете на мои вопросы». «В карцер!» – прохрипел Симмонс, который после удара в солнечное сплетение никак не мог прийти в себя. «Вы не имеете права меня бить!» «Имеем, и если возникнет необходимость, будем бить!» – ледяным тоном произнес Паттерсон. «Я несу ответственность за все, что происходит на корабле. Если я приму такое решение, вас просто бросят за борт. Если у меня появится доказательство, что вы шпион, вас как шпиона расстреляют». «Я его лично допрошу», — сказал Маккинон. «Арчи, как вы можете?» — в ужасе воскликнула Маргарет Моррисон. «Успокойтесь», — ледяным тоном остановил ее Паттерсон. «Я советую вам, Симмонс, ответить на несколько простых вопросов». Симмонс скривился и ничего не ответил. «Вы старший оператор-торпедист?» — спросил Маккинон. «Конечно!» «Можете ли вы это доказать?» Подобно Хартли, присутствующему здесь, у меня при себе нет соответствующего документа. А у вас нет торпед, чтобы испытать меня. Впрочем, вы вообще не смогли бы отличить одну торпеду от другой. Где располагается ваша воинская часть? В Портсмуте. Где вы получили квалификацию старшего оператора-торпедиста? Конечно, в Портсмуте. Когда? В начале 43-го года. Покажите мне вашу расчетную книжку. Макинон быстро пролистал ее, затем посмотрел на Симонса. «Чересчур новое и чистая». «Некоторые люди умеют хранить вещи». «Но сохранить старую вы не смогли, да?» «Что, черт побери, вы хотите этим сказать?» «Это либо совершенно новая книжка, либо ворованная, либо подделка». «О, господи, я не понимаю, о чем вы говорите». «Вы прекрасно все понимаете». боцман швырнул расчетную книжку на стол. Это подделка, а сами вы – лжец и вовсе не старший оператор-торпедист. К несчастью для вас, Симмонс, я был помощником командора в торпедном подразделении военно-морского флота. Не в начале 43-го, ни раньше, ни позже не готовили операторов-торпедистов в Портсмаке. Их готовили в Роудинг-колледж близ Брайтона. До войны там была главная женская школа в Британии. Вы – мошенник и шпион, Симмонс. «Как зовут вашего сообщника на борту сан андреса «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Потеря памяти», — Маккинон посмотрел на Паттерсона. «Вы разрешаете его запереть, сэр?» «Разрешаю». «Никто не имеет права запирать меня», — заорал Симмонс. «Я требую». Его голос перешел в визг, когда Маккинон заломил ему руку за спину. «Вы остаетесь здесь, сэр?» — спросил Маккинон. Паттерсон кивнул. «Я недолго. Вернусь минут через пять-десять. Нам больше не нужен механик Хартли?» «Конечно, не нужен. Простите, механик, но нам необходимо было выяснить». «Я понимаю, сэр», — сказал Хартли, по голосу которого чувствовалось, что он ничего не понял. «Вряд ли, но позднее мы все объясним». Хартли вышел, за ним следом Маккинон и Симмонс, правое запястье которого находилось где-то в районе левой лопатки. «Десять минут», — произнесла Маргарет Моррисон. «Нужно всего десять минут, чтобы запереть человека в камеру». «Сестра Моррисон», — сказал Паттерсон. Она повернула к нему лицо. «Я восхищаюсь вами как сиделкой я ценю вас как человека. Но не вмешивайтесь в дела, которых не понимаете, и не судите о том, чего не знаете. Боцман может быть просто боцманом, но он действует на уровне, о котором вы представления не имеете». «Если б не он, вы бы сейчас сидели в лагере для военнопленных или лежали бы на дне. Вместо того, чтобы постоянно подначивать его, вы лучше благодарили бы весь свет, что есть еще такие люди, как Арчи Маккинон». Он замолчал и едва слышно выругался, когда увидел, как у нее по щекам покатились слезы. Маккинон втолкнул Симонса в свободную каюту, запер дверь, Положил ключ в карман, развернулся и ударил Симмонса в то же самое место, что и раньше, но с большей силой. Симмонс отшатнулся назад, с размаху налетел на переборку и упал на пол. Маккинон взял его за шкирку, вытянул его правую руку и со всей силы ударил по бицепсам. Симмонс закричал, попытался поднять правую руку и не смог. Ее полностью парализовало. То же самое Боцман проделал с его левой рукой. «Я буду это делать, не переставая», — почти любезным тоном сообщил он. «Я буду продолжать бить тебя в любые места с головы до ног. На твоем лице не останется живого места. Я ненавижу шпионов, терпеть не могу предателей, и меня совершенно не волнует жизнь тех, у кого на руках кровь невинных жертв». Маккинон вернулся в комнату отдыха и сел на свое прежнее место. Ульбрихт посмотрел на часы и сказал. «Четыре минуты. Клянусь честью, мистер Маккинон, вы умеете держать слово». «Небольшое внушение, дело сделано». Он посмотрел на Маргарет Моррисон и увидел на ее лице следы слез. «Что случилось?» «Ничего, просто все это так ужасно». «Да уж, хорошего мало». Он задумчиво посмотрел на девушку, хотел что-то сказать, но передумал. «Кстати...» Симмонс, в конце концов, выразил желание отдать показания, а причем добровольно. «Добровольно?» – недоверчиво спросила Маргарет. «Никогда не судите о человеке по его внешности. В каждом из нас масса тайн. Оказывается, его фамилия не Симмонс, а Браун. Пишется через Ау. Немец, значит», – бросил Паттерсон. «Вроде бы так, но он из наших королевских военно-морских сил. Паспорт, естественно, поддельный». «Вручен ему в Мурманске. Короче, он член шпионской сети, которая находится там. И никакой он не старший оператор торпедиста просто санитар корабельного лазарета, что вполне объясняет умелое применение им различных медикаментов». Маккинон швырнул на стол связку ключей. «Уверен, доктор Синклер подтвердит, что это ключи от амбулатории». «О боже», — произнес Джемисон. Да, во времени даром не теряли, Боцман. Тут уж ничего не скажешь. Похоже, этот, как его Браун, добровольно давал показания. Не то слово. Он мне даже описал внешность невидимки номер два. Что? Помните, Маргарет, всего несколько минут назад я сказал вам, что еще до окончания нашего путешествия мне докажут, что я не прав. Это и произошло. Оказывается, невидимкой номер два является Макримон. «Макримон!» — воскликнул Джеймисон, едва не свалившись со стула. «Макримон? Вот мерзкий ублюдок!» «Осторожнее, вы все-таки сидите рядом с молодой дамой», — с мягким укором произнес Маккинон. «Ах да, действительно, извините, сестра!» — Джеймисон вновь уселся. «Но Макримон!» «Думаю, что ошибка главным образом моя, сэр. Я заявлял, что хотя он и не преступник, но честный преступник». — Серьезный просчет в суждении, но наполовину я был прав. — Готов допустить, что это Макримон, — холодным тоном заметил Паттерсон. — Никогда он мне не нравился. Агрессивный, злой, сквернослов. Провести два срока в Барлине, тюрьме усиленного режима близ Глазгу, и оба срока за грабеж с применением насилия на улице. Думаю, ощущение металлической балки в руках для него не ново. «В ряды Королевского военно-морского флота нельзя принимать людей с таким прошлым. Невольно приходишь к выводу, что у нас заниженные требования». Он немного помолчал. «Мы его арестуем?» «Даже не знаю. Мне бы очень хотелось с ним поболтать, вот только, боюсь, мистер Паттерсон, мы не сможем вытянуть из него полезной информации. Люди, нанявшие его и знающие, что он собой представляет, вряд ли станут говорить ему больше, чем потребуется». Они, естественно, не говорили ему о своих планах, своих целях. Разговор был короткий. Надо сделать то-то и то-то, или вот ваши деньги. С другой стороны, сэр, если мы не арестуем Макримона, у нас будет возможность проследить за каждым его шагом и получить очень ценную информацию. Какое понятие не имею, но чувствую, что стоит немного поиграть с ним. Согласен, пусть сам сунет голову в петлю. Лейтенант Ульбрихт нашел звезду для определения курса. Он стоял рядом с Макенном на мостике Сан-Андреаса, который на полной скорости несся на запад. За штурвалом стоял Керн. Небольшие облака на небе, легкий ветер и сравнительно спокойное море. Ульбрихту хватило быстрого взгляда на полярную звезду, чтобы указать, что они находятся точно в том самом месте, где были в минувший полдень. Он остался на мостике, где предпочитал проводить все время, за исключением тех случаев, как отметил про себя Боцман, когда Маргарет Моррисон была свободна от дежурства. «Неужели мы от нее оторвались, мистер Макенон? Если это действительно так, то это произошло примерно три с половиной, а может даже четыре часа тому назад». То, что от нее ни слуху, ни духу – это факт, но если мы ее не видим, то это отнюдь не означает, что ее нет поблизости. Я уже не раз говорил об этом, но у меня какое-то странное чувство, что мы, возможно, от нее улизнули. Я не могу не уважать ваши так называемые странные чувства. Я сказал «возможно». Точно мы сможем сказать только тогда, когда появится первый контр «В поисках огней». «Мне бы хотелось, чтобы вы больше не говорили об этом. Как бы то ни было, есть вероятность, что мы на самом деле оторвались от нее, а фоки вульф не смог нас обнаружить. Как долго вы собираетесь следовать этим курсам?» «Чем дольше, тем лучше, я думаю. Если они потеряли нас, то наверняка подумают, что ничего страшного не произошло, что мы следуем курсом на Абердин». Ибо, насколько нам известно, у них нет оснований думать, что мы можем пойти не в Абердин, а в какое-то другое место. Поэтому они все еще будут считать, что мы идем на юго-юго-запад, а не прямо на запад. Я помню, лейтенант Ульбрих, кто-то из великих сказал, что немцам порой свойственна некоторая ограниченность мышления. «Чепуха! Вы посмотрите на наших поэтов и драматургов, наших композиторов и философов, Ульбрихт несколько мгновений молчал, и Маккинон мысленно представил себе, как лейтенант в темноте улыбается про себя. «Хотя, конечно, временами такое случается. Я искренне хочу надеяться, что это один из таких случаев. Чем дольше они будут прочесывать район в направлении Абердина, и чем больше времени мы будем двигаться на запад, тем меньше будет у них шансов обнаружить нас. Сколько мы уже следуем этим курсом Час или два? А может, больше?» «Да, больше. Я предлагаю придерживаться этого курса всю ночь, а вскоре после рассвета свернуть прямо на скапо-флоу. Мне это кажется вполне приемлемым. Это значит, шотландские острова останутся у нас по левому борту. Хоть одним глазом на них взглянуть. Жаль, что когда мы будем проходить мимо, вам не удастся заскочить домой». «Когда-нибудь этот день наступит». «Кстати, уже пора на обед, лейтенант». «Так быстро? Пропускать его не стоит. А вы идете?» «Наверное. Керон, свяжитесь по телефону с Вергюсоном и прикажите ему подняться сюда. Скажите, чтобы он вел постоянное наблюдение за тем, что делается вокруг, то есть в радиусе трехсот шестидесяти градусов, понимаете?» «Сделаю. Что он должен высматривать, Боцман? Огни!» Как только Маккинон вошел в столовую, он увидел Джеймисона и сразу отвел его в сторону. «Наш вероломный друг что-то опять замышляет, сэр?» «Нет-нет, гарантирую. Мы со старшим механиком посоветовались и решили довериться всем работникам машинного отделения. Точнее всем, за исключением Рейли, который, похоже, единственный поддерживает с ним контакт. За исключением Рейли никто в машинном отделении не любит Макримона. Поэтому мы переговорились с каждым человеком в отдельности, рассказали ему, в чем дело, и попросили не касаться этого вопроса в разговоре с другими» так что он будет под постоянным наблюдением как в столовой, так и в машинном отделении. Он всмотрелся в лицо Маккинуна. Мы решили, что это хорошая идея, а вы, похоже, так не считаете. Чтобы вы с мистером Паттерсоном не решили, для меня это закон. Черт, с чувством протянул Джемисон. Я же предлагал Паттерсону сперва переговорить с вами, но он был уверен, что вам эта идея понравится. Даже не знаю, нравится она мне или нет, сэр. С сомнением в голосе произнес Макенон. «Идея, кажется, неплохой, но Макримон не просто негодяй, а умный негодяй. Не забывайте, что если бы непростая случайность, он долго бы и занимался своими черными делами». И никому бы даже в голову не взбрело его подозревать. То, что он груб, склонен к насилию, готов человека балкой убить, еще не означает, что он не способен чувствовать атмосферу вокруг себя, в особенности, когда люди становятся чересчур осторожными и в то же время чрезмерно любопытными. И потом, если Рейли находится с ним в приятельских отношениях, почему его тоже не взяли под наблюдение? «Ну, не все так плохо, Боцман. Даже если он догадается, что за ним следят, разве это не явится гарантией его хорошего поведения? Или же станет гарантией того, что когда ему будет нужно что-нибудь провернуть, он сделает так, что рядом не окажется ни души, а мы как раз этого и не хотим? Если бы он считал, что его по-прежнему никто не подозревает, он мог бы выдать себя. Теперь он этого не сделает». Макинон посмотрел на их стол. «Где мистер Паттерсон? Джеймисон почувствовал себя не в своей тарелке. «Следит за происходящим». «Следит за происходящим?» «То есть не спускает глаз с Макримона, хотите вы сказать?» «Мистер Паттерсон, появившись на этом корабле, еще ни разу не пропустил обед. Я это знаю, вы это знаете, и будьте уверены, Макримон это тоже знает». «Если у него возникнет хоть малейшее подозрение, что мы подозреваем его, у него в голове сразу раздастся сигнал тревоги». «Похоже, — медленно произнес Джемисон, — эта идея была не такой уж хорошей». Не только Паттерсон в тот вечер отсутствовал за обедом. Джанет Магнусон была на дежурстве, а сестра Мария и доктор Синклер занимались весьма серьезным делом. Они перевязывали заново голову капитана Боуэну. Капитан Боуэн, как передавали, производил много шума. «Каково мнение доктора Синклера по поводу того, восстановится ли у капитана зрение или нет?» — спросил Джеймисон, сидя за обеденным столом с бокалом вина в руке в ожидании первого блюда. «Он почти уверен, что восстановится», — ответила Маргарет Моррисон. «Я тоже так думаю, хотя на это уйдет несколько дней. Ресницы слишком сильно обгорели». «А остальные в палате все время так и спят?» Она заморгала и покачала головой. Джеймисон поспешил добавить. «Простите за бестактный вопрос». «Нет-нет, все нормально», — она улыбнулась. «Просто я никак не могу выкинуть из головы Симонса и Макримона». «Как обычно, только мистер Кеннет не спит. Возможно, обер-лейтенант Клаусен тоже, трудно сказать. Он все мечется по постели и бормочет». «И все время произносит бессмысленные слова?» – спросил Макенон. «В общем, да. Все слова, конечно, немецкие, за исключением одного английского, которое он повторяет снова и снова, как будто это слово преследует его. Довольно странно, что то и дело возникает тема Шотландии». Она посмотрела на Ульбрихта. «Вы хорошо знаете Шотландию. Мы направляемся в Шотландию. Я наполовину шотландка». Арчи и Джанет тоже шотландцы, хотя и называют себя уроженцами шотландских островов. И не забудьте того типа с хлороформом, съязвил Макенон. Она сделала гримасу. Лучше бы не напоминали. Извините, свалял дурака. Так какое отношение шотландцы имеют к Клаусену? Слово, которое он постоянно повторяет – Эдинбург. А, Эдинбург, Афина Севера, с энтузиазмом произнес Ульбрихт. «Знаем, знаем. Очень даже хорошо. Лучшие, чем многие шотландцы, уверяю вас. Эдинбургский замок, дворец Холлируд, усыпальница, сады. Принцесс-стрит, самая красивая из всех». Его голос затих, и потом он резко спросил. «Мистер Маккинон, в чем дело?» Маргарет Моррисон и мистер Джеймисон тоже посмотрели на Боцмана. Казалось, он находился где-то далеко, а костяшки пальцев и его большой руки, державшей стакан, побелели. Неожиданно стакан треснул, и вино разлилось по столу. «Арчи!» — Маргарет Моррисон перегнулась через стол и схватила его за руку. «Арчи, что такое?» «Как глупо с моей стороны!» Голос был спокойным и ровным. Боцман вновь овладел собой. Он взял бумажную салфетку и вытер ею стол. «Прошу прощения!» Маргарет схватила его руку за запястье и повернула ладонью вверх. Вы же порезались, и довольно сильно. Это ерунда. Говорите, Эдинбург. Преследует его, вы ведь так выразились, Маргарет. Преследует. Да, черт побери, так и должно быть, и меня это тоже будет преследовать. Всю мою жизнь, за то, что я был так слеп и так непроходимо глуп. Зачем вы говорите это, если вы себя считаете глупым, то что тогда говорить о нас? нет нет просто я знаю кое что чего не знаете вы и что же в голосе девушки прозвучало любопытство смешанное с озабоченностью что макинон улыбнулся маргарет мне казалось что вы лучше всех остальных должны были понять насколько опасно говорить при людях вы не будете так добры привести капитана боуэна в комнату отдыха я не могу ему перевязывать голову маргарет «По-моему, вам лучше сделать то, что предлагает боцман», — вмешался Ульбрихт, впервые в присутствии других, назвав ее по имени. «Что-то подсказывает мне, что капитану не потребуется вторичное приглашение». «И приведите вашу подругу», — сказал Макенон. «То, что я хочу сказать, может заинтересовать ее». Маргарет бросила на него долгий задумчивый взгляд, а затем, не промолвив ни слова, вышла из комнаты. Маккинон также задумчиво посмотрел ей вслед, а затем обратился к Джемисону. «Думаю, вам следует послать кого-нибудь из ваших людей за мистером Паттерсоном. Пусть он присоединится к нам». Капитан Боуэн вошел в комнату отдыха в сопровождении доктора Синклера, которому ничего не оставалось, как прийти вместе со своим пациентом, так как он не успел еще забинтовать ему голову. «Похоже, нам опять придется менять наши планы». Произнес Макинон с выражением покорности и смирения на лице, причиной чему была не перемена планов, а то, что Джанет крепко перевязывала его порезанную руку. «Теперь уже точно можно утверждать, что немцы, если им не удастся захватить нас, пошлют нас на дно. сан андрес больше не госпитальное судно, а корабль полный сокровищ». Сколько их у нас на борту, я не знаю, но думаю, примерно на сумму в 20-30 миллионов фунтов стерлингов. Все молчали. Что можно было сказать на такое заявление? Уверенность Боцмана отнюдь не вызывала моря голосов в восклицании удивления, сомнения или недоверия. Это, конечно, русское золото, почти наверняка плата за поставки по ленд-лизу. Примечание Ленд-Лиз – система передачи вооружения, боеприпасов, продовольствия и других материалов. Поставки по Ленд-Лизу осуществлялись США союзникам по антигитлеровской коалиции в период Второй мировой войны. Немцы хотели бы наложить на него свою лапу, поскольку золото есть золото, и не имеет значения, в какой стране оно произведено, но если им не удастся этого сделать, будьте уверены, что и Британия его не получит. «Дело вот в чем. Британскому правительству должно быть известно, что у нас на борту золото. Вы только задумайтесь над этим и поймете, что это спланированная совместная операция советского и британского правительств». «Использовать госпитальное судно для перевозки золота?» – недоверчиво произнес Джемисон. «Британское правительство никогда не пошло бы на это». «Я не собираюсь комментировать ваши высказывания, сэр. Я считаю, что наше правительство, как любое другое, способно на что угодно. Тем более, что в годы войны об этике отношений не говорят. И вообще, существует ли этика войны? Единственное, что я хочу сказать, наше правительство с большим недоверием относится к русскими, наше исчезновение получит самое грязное истолкование». Например, после того, как судно вновь пустилось в плавание, русские перехватили его, избавились от команды, отправили Сан-Андреас в какой-нибудь порт на севере России, выгрузили золото, а затем потопили корабль. Или такая версия – русские вообще не собирались грузить золото, а просто поджидали Сан-Андреас в засаде. У русских есть свой небольшой подводный флот, который базируется в Мурманске и Архангельске. Какую бы версию ни поддержало правительство, результат в любом случае будет один и тот же. На радость немцам. Британское правительство придет к выводу, что русские не хотят и не умеют держать своих обещаний, поэтому будет с подозрением относиться к возможным с ними сделкам в будущем. Доказать они ничего не смогут, а вот сделать – и да. Они сократят или совершенно приостановят любые поставки по ленд-лизу в Россию? Это окажется более эффективным способом прекращения поставок союзников в Россию, нежели действия немецких подводных лодок в Северной Атлантике и Арктике. Наступило долгое молчание, затем Боуэн сказал. «Весьма правдоподобный сценарий, Боцман. Привлекательный, если и тут уместно это слово, и убедительный. Но невольно возникает вопрос, почему вы считаете, что на нашем борту есть золото?» «Я не считаю, сэр, я знаю». Несколько минут назад, когда мы все уселись пообедать, сестра Моррисон случайно обмолвилась, что обер-лейтенант Клаусен в бреду постоянно повторяет одно и то же слово – «Эдинбург». Она сказала, что создается такое впечатление, будто это слово преследует его. «Думаю, так и есть». Совсем недавно одна немецкая подводная лодка послала на дно крейсер «Эдинбург», возвращавшийся из России – На борту Эдинбурга было по крайней мере двадцать миллионов фунтов стерлингов в золотых слитках. «Господи!» – чуть слышно прошептал Боун. «Вы правы, Арчи, клянусь небесами, вы правы!» «Все чертовски здорово увязывается, сэр!» Клаусену вдолбили, что он не должен повторить ошибки своего чрезмерно старательного предшественника, который потопил Эдинбург. «В то же время это прекрасно объясняет, я имею в виду потопление Эдинбурга» всю ту таинственную возню относительно использования Сан-Андреса. Любой крейсер, любой эсминец можно потопить, но госпитальные суда по Женевской конвенции топить запрещается». «Как я жалею, что не сказала вам об этом раньше», – посетовала Маргарет Моррисон. «Он произносил это слово с первого момента появления у нас. Мне следовало догадаться, что это может иметь какое-то значение». «Не нужно упрекать себя», – сказал Макенон. «Откуда вы могли знать, что это слово имеет такое значение? Люди в бреду говорят все, что угодно. Даже если бы мы узнали об этом раньше, разницы никакой. Важно то, что это стало нам известно не слишком поздно. По крайней мере, я надеюсь, что не слишком поздно. Если есть какие-то упреки, то они должны быть в мой адрес. Я хоть знал о том, что произошло с Эдинбургом. Не думаю, что другим было это известно». «Выходит, все это было подстроено заранее, да?» заметил Джемисон. «Теперь понятно, почему ни вам, ни мистеру Кеннету не разрешили посмотреть, что происходит за брезентом, когда в судне заделывали пробоину на боку. Они просто не хотели, чтобы вы видели, как вынимаемый балласт заменяют балластом другого типа. Вы, наверное, знаете, как выглядел первоначальный балласт?» «Вообще-то нет. Думаю, что и мистер Кеннет тоже». А русским это не было известно, и они решили не рисковать. Я даже уверен, что они покрасили бруски золота в тот же самый цвет, что был у первоначального балласта, хотя размеры и форма блоков и кирпичей из золота наверняка были другими. Вот почему на брезенте была надпись «Вход воспрещен». Все, что произошло с нами с того времени, можно объяснить наличием этого золота. Джеймисон помолчал, словно не зная, продолжать или нет. Наконец кивнул, как будто принял решение. «А вам не кажется, Боцман, что поведение Макримона не совсем объяснимо?» «Нет, не кажется. Он двойной агент». «Черт!» — Джеймисон даже сморщился от досады. «Я надеялся, что хоть раз мне удалось первым прийти к решению проблемы». «Все сходится», — продолжил Маккинон. Тот же самый вопрос возник и у меня, и это единственный возможный ответ. В истории шпионажа полно двойных агентов. Макримон – один из них. Его первым и, безусловно, единственным настоящим хозяином является Германия. Мы можем узнать, а можем и остаться в неведении каким образом немцам удалось внедрить его в русскую разведку, но они его туда внедрили. Вне всякого сомнения, взрыв в балластном пространстве был сделан им по указанию русских, что было скорее в интересах Германии, нежели России. И те, и другие были заинтересованы в том, чтобы Сан-Андреас направился в Мурманск. Русским это надо было для того, чтобы загрузить судно золотом, а немцам, чтобы внедрить на корабль Симмонса и пронести заряд для балластного пространства. «Запутанная история», — сказал бы он но не такая запутанная, когда видны все нити. Это существенно меняет дело, так я понимаю, Боцман?» «Думаю, да, сэр». «Какой же нам лучше всего взять курс?» «Я использую это слово в обоих его значениях». «На будущее». «Я готов выслушать предложение». «От меня вы никаких предложений не дождетесь. При всем моем уважении к доктору Синклеру, должен сказать, что благодаря его уходу за мной моя голова практически перестала работать». «Мистер Паттерсон», — возвал Маккинон, — «мистер Джемисон». «У меня никаких предложений», — ответил Джемисон. «Я не хочу опять попасть в просаг, чтобы потом мне объясняли, почему мой блестящий план вдруг не сработал и почему следовало делать иначе». «Потом я инженер. Что я могу предложить?» «Тогда я предлагаю следующее. Мы продолжаем следовать этим курсам, то есть прямо на запад, примерно до полуночи. Таким образом, мы еще дальше удалимся от хейнкелей и штук. Меня они, правда, не особенно беспокоят. Они редко переходят в атаку, когда стемнеет. А если мы правы и нам действительно удалось ускользнуть от немецкой подводной лодки, значит, они не знают, где нас разыскивать». «Отсутствие огней Кондора даст нам возможность предположить, что они ищут нас не в том месте. В полночь я попрошу лейтенанта рассчитать новый курс на Абердин. Будем надеяться, что со звездами нам повезет. Таким образом, мы довольно близко подойдем к восточному берегу шотландских островов. Правильно, лейтенант?» «Я бы сказал на довольно близкое, на расстояние Крика». «Вы сможете даже помахать на прощение рукой родным островам, мистер Макенон». «Мистер Макенон не собирается с ними прощаться», — раздался решительный голос Джанет Магнусон. «Ему нужен отдых. Он сказал, что скучает по дому, а Леру — к его родной город. Правильно, Арчи?» «Вы прямо читаете мои мысли, Джанет», — сказал Боцман. «У меня, капитан, возникла, по-моему, неплохая идея» остановиться вдалеке от Леруйка и, и посмотреть, какова обстановка. Думаю, существует две возможности. Теперь мы уверены, что немцы скорее отправят нас на дно, чем допустят, чтобы мы спокойно вошли в какой-нибудь британский порт, и чем больше мы будем спускаться на юг, тем больше вероятность того, что нас потопит». Следовательно, надо держаться подальше от юга. Второе. Если нас обнаружит самолет или подводная лодка, они смогут подтвердить, что мы по-прежнему придерживаемся курса на Абертин, так что впереди масса времени. В подходящий момент мы свернем на запад у местечка под названием Бартхет, затем на северо-запад и север в направлении на Леруик. Время от времени мы будем понемногу менять курс, пока не доберемся до гавани. Это займет у нас не более часа, а немецким бомбардировщикам, чтобы добраться до нас из Бергена, понадобится значительно больше времени. «Мне такой план кажется вполне приемлемым», — сказал Джемисон. «Хотел бы я сказать то же самое. Он слишком просто и очевиден. Всегда существует возможность, что немцы могут догадаться, что мы будем делать. А может быть и нет. Чем черт не шутит?» «Я всегда говорил, Боцман, — сказал Джемисон, — что ваше присутствие — большое утешение».